Глава шестая. Коты приезжают на следующий день. Лёша смотрит на них долго и внимательно, в глазах немой вопрос. «Нахуя?» Скажи Вадиму, набру ему, что ты меня домогался. Грязно. Просто из вредности». «Настасья Тимофеевна». Он отрываясь от двух наглых пушистых морд, на лице возмущения. «Не порти сюрприз», хмыкаю, перетаскивая коробку с наградами в гостиную, где расставляя их на длинную пустую полке над телевизором. Наверное, Вадим планировал поставить сюда фотки. Возможно, они тут даже были. Но сейчас пусто и некрасиво. А с кубками и медалями котяток сразу стало как-то повеселее. Коты, которых зовут Тимон и Пумба, спасибо за оригинальность почившей хозяйки, настороженно рассматривают новое жилище. Прыгают по диванам, подоконникам и всем горизонтальным и вертикальным поверхностям, мяукают сразу пропожрать. Я еду уже запаслась, так что ставлю миски на кухне, наливаю в поилку чистой воды, глажу по спинам и хвостам. Наверное, они по ласке сильно соскучились, потому что позволяют. Одного затягиваю на руки и тискаю. Шесть у них такая плюшевая, что оторваться сложно. На одежде ее остается столько, что можно связать варежки. «Со мной дружить можно, а с плохим дядей Вадимом не стоит». Ему можно и в тапки надуть и кашемировое пальто драпать когтями и по ночам бухарать, он не обидится, наверное. И даже если обидится, квартира большая, есть где спрятаться. Кот у меня в руках мурлычет, он худее второго, что путается под ногами, так что я нарекаю его Тимоном. Второго, у которого морда шире и наглее, Пумбой. Думаю, хозяйка так и поделила. Удовлетворенная своей небольшой подлянкой, начинаю думать про учёбу. Больничный заканчивается, завтра на занятия. Сплю ночью хорошо, а учитывая две грелки по бокам, даже отлично. Вообще, коты реальная альтернатива мужчинам. И согреют, и мозг вынесут. Следующим утром в универ собираюсь тщательно. Сначала хотела одеться, как обычно, но потом соблазнилась новыми красивыми вещами. Глупо оставлять их висеть в шкафу. Надеваю серые брюки клёш из шерсти, а сверху пушистый белый свитер с широким горлом. Кожаные удобные ботинки на ножки и беру рюкзачок. Аккуратно, стеснённым, голые известной марки на кармашке спереди. Волосы убираю в высокий пучок и повязываю заколку с лентой. Даже крашусь, чтобы выглядеть поярче. Шубу в универ не надеваю, чтобы не борщить, а выбираю утеплённое пальто. Получается, выгляжу скромно, но всё равно дорого. Так мне определённо нравится. Лёша, довези до общаги, мне нужно учебники забрать. А оттуда я сама доберусь. Запрыгиваю в машину на переднее сиденье рядом с ним, охранником и водителем по совместительству. Ездить на заднем надоело как-то, да и к Лёше я привыкаю, он мне начал казаться вполне адекватным. К тому же моих котят не сдало, значит, надо дружить. Настасья Тимофеевна, он оборачивается ко мне, в глазах опять вопрос. Вам от общаги до университета две остановки. И по такому снегу? Зачем? Зачем-зачем? За шкафом, Алексей. Ворчу себе под нос. Не хочу я еще и этим танком светить перед универом. Точно слухи поползут про меня всякие. А оно мне надо? Мы заезжаем в общагу, где все уже разбрелись. Я предусмотрительно решила первую пару прогулять, чтобы ни с кем не сталкиваться. Бабулина меня в сопровождении Алексея смотрит хмуро, но не останавливает. Забираю все учебники, сгружая их Лёше, сверху кидаю старенький ноутбук и топ-коллекционных тетрадей. Он пыхтит, но несет. Потом довозит меня практически до универа. Мне остается пройти всего метров триста. Забрать прошу здесь же. Он качает головой, намекая на то, что я веду себя как маленькая, но не спорит. Ведь ему это делать бесполезно. Привилегия давить на меня есть только у Вадима. Да и то не всегда у него получается. В универ залетаю как раз ко второй паре. В аудиторию быстро нахожу Светку. Она машет мне с галёрки и присвистывает, когда я подхожу ближе. «Класс!» Вертят перед собой, остальные тоже наблюдают за мной с любопытством. «А тебе идут богатые мужики», — цинично шепчет мне на ушко и двигает свои вещи, чтобы я села рядом. «Что у нас сегодня?» — игнорирую ее слова. Быстро выкладываю тетрадь, учебник и ручки на парту. Сбоку замечаю хмурого Кира. Мы с ним пару месяцев назад пробовали встречаться, но ничего не вышло. Он у нас мажорик, я ему не подошла. Так что через пару свиданий, нескольких слюнявых поцелуев и обнимашек рядом с моей дверью в общаге тихо разошлись с друзьями. Ноукер сказал, что мы можем ими остаться. Не зацепила я его, но, мне кажется, он устал ждать, пока я ему дам. Было неприятно, самооценка упала, но не разбилась. Слава богу, втрескаться в этого парня я не успела. «По твоей любимой экономике, опрос?» — света светоручку. По нашей, любимой. Вздыхаю я, бросая взгляд на пока пустой стол преподавателя. А я не готова. Тебе, может, и автоматом поставят. Подруга ударит меня ручка по оголившемуся вырезе плечу. Ха-ха-ха. Поправляю кофту и отнимаю у конспект, чтобы пролистать пропущенные лекции. Чёрт, много. Лилиан Кирьянович зверствовал, пока тебе не было. Томно сообщает она и подпирает щеку ладонью. Когда слышу его имя, сразу покрываюсь мурашками. Для Елены у нас один из самых молодых преподавателей, а еще очень красивый. Высокий, стройный, со светлыми длинными волосами, завязанными на затылке в хвостик, и в круглых очках с золочёной оправой. Когда он улыбается, на щеках играют ямочки. Зеленые глаза цвета сочной травы завораживают и заставляют мечтать о том, чтобы смотрел только на тебя. Боже, идеальный мужчина! И вообще невежливый, предупредительный и милый. По нему сохнет весь наш поток. Я тоже. Доброе утро. Лилиан бодро заходит в аудиторию и все затихают. Надеюсь, все готовы? Нет, конечно. Захлопываю Светкин конспекты передаю ей. Мне столько в голову не засунуть. Общий момент и схватила, но этого точно будет мало. Засыплюсь. Лилиан сегодня хорош, так же, как и всегда. Стильные черные брюки, белая рубашка, поверх, блейзер. Он присаживается на свое место и смотрит журнал, затем обводит взглядом аудиторию. На мне задерживается на секунду дольше, или мне просто кажется. Подбери, слюни, насмешливо шепчет света. Сама подбери, ты чаи в бок локтем, и мы обе не удерживаемся от смеха. А кто-то смело готов, как я вижу, откинувшись за столом, Лилиан смотрит прямо на нас. Светлана Корзун, давайте вы будете первой. Черт- это все ты, бледнит подруга. «А Анастасия любимого готовится, переводит он на меня насмешливый зеленый взгляд. «Надеюсь, вы отдохнули и успели подготовиться?» «Почти», — мямлю я, несчастно теребя Светкин конспект. «Вот и проверим. Остальных буду спрашивать по журналу. Готовимся, все вопросы у вас есть». Светка поднимается и спешит к Кирьяновичу. Обратно возвращаются довольные и раскрасневшиеся. Подфартила вопрос, самый первый вытянула, комментирует, шумно выдыхая. «Ни пуха ни пера, Настька». «Спасибо», — поднимаюсь и спешу к преподавателю. Присаживаясь на стул рядом с его столом, сползшую с плечаков, кофту не поправляя. «Тебя не было на четырех лекциях. Что-то случилось?» Лилиан слегка хмурится, разглядывая меня. Говорит тихо, так что остальные студенты вряд ли слышат наш разговор. Его глаза цепляются за мои губы и обнаженное плечо, затем возвращаются к журналу. Болело. выдавливаясь из себя. «Почему-то именно сейчас остро чувствую пропасть, которая разверзлась между моей старой и новой жизнью», Мне даже кажется, что прошло не несколько дней, а минимум месяц или даже больше. Я за это время успела стать другой, и мне это не нравится. А вот Лилиан остался прежним. К нему хочется протянуть руку и потрогать по теплой, гладкой щеке. У нас не было романа, даже отношений никаких, но был момент. Он ценный, и я до сих пор храню его в памяти. Пару недель назад Лилиан был у нас в кафешке с друзьями. Они пили пиво, о чем-то весело болтали. Я упросила вторую официантку отдать мне их столик. Потом весь вечер ходила рядом, заглядывалась. Очень было интересно посмотреть на Лилиану в неформальной обстановке. Парни засиделись почти до двенадцати, а Лилиан во время расчета осведомился до скольки я. Услышав, что до закрытия, час ночи, остался и пообещал проводить, чем вызвал у меня щенечий восторг. Транспорт уже не ходил, так что мы вдвоем прогулялись до общаги в двух остановках от кафе просто шли и болтали. Он рассказывал о своих друзьях, о бармотах, много смеялся. Я видел, он был заинтересован, заглядывался. Может быть, вино этому был алкоголь, не знаю. У самой общаги Лилиан взял мою ладонь в свои, погладил пальцами, вызывая мурашки и жар. Даже склонился ниже, чтобы поцеловать, но в последний момент сдержался. "Прости, нам не следует". Вот что он сказал, когда я разочарованно вздохнула. Коротко усмехнулся, провел ладонью по растрепанным по плечам волосам, припорошенных снегом, и подтолкнул меня к входу в общагу. Но я, черт возьми, все равно часто о тебе думаю, Настя. Я потом эту встречу его слова всю ночь в голове вертела, столько раз представляла наш поцелуй, даже ласкала себя, мечтая, что это делает он. А на следующий день Лилиан вел себя, как обычно, меня не выделял, вернув дистанцию между мной как студенткой и собой, как преподавателем. Не глупая я, конечно, все поняла. Он своей работой и будущим рисковать не хотел. А если бы о нас узнали, то проблемы были бы. Но все равно, видя его каждый раз, сердце сжималось по несбывшемуся. Сейчас все хорошо? Лилиан складывает руки в замок и смотрит на меня через очки. Взгляд блуждает по лицу опять, останавливаясь на губах, которые я инстинктивно облизываю. Он прикрывает глаза и отводит их, затем следует легкий натужный вздох. Тонкие ровные пальцы подталкивают ко мне карточку с вопросом. Да, наверное, вирус был. По Потемпературила пару дней, и все. сегодня как новенькое. Вчитываю слова и ничего в них не понимаю. Похоже, я на пересдачу. Сдаюсь и кладу карточку обратно. Качает головой. Откидывает пальцем светлую прядь, выбившуюся из хвостика. Черт возьми, как же ему идут длинные волосы. И жест этот сексуальный. Залипаю, смаргивая, опомнившись. Я пялилась, и Лилиан заметил. Вот же. Подойдешь ко мне в кабинет после пар, дам распечатанный конспект. По его лицу пробегает легкая, довольная улыбка. Хорошо, заливаясь краской, и спешу к себе на место. И. Света следит за тем, как я оседаю на скамейку рядом с ней. Не сдала, жму плечами. Конспект дать? Кирьянович даст распечатку. О, -о, -о, -о. света играет бровями. Как звучит? Брось ничего такого. Ты, он, пустой преподавательский кабинет, поздний вечер. Там вполне могут быть и другие студенты. Бормочу себе под нос, всё время из-под ресниц, посматривая на Лилиана. Ну да, тянет Света. После пары мы тянемся в столовую. Тут на меня тоже обращают внимание, особенно льстит, что посматривают парни на курс старше. Звезда закатывает глаза к потолку Света. Ничего не звезда, краснею я. Ойли, вздыхает она. Нормально стартанула Настя. Если что, сможешь потом к кому-нибудь из наших перепрыгнуть на содержание. У Дениса папа депутат, а Акир спрашивал о тебе снова. Только в этот раз не тушуйся. Покажи парню класс. Не включай Динамо. Света, что ты несёшь? Сникаю я, опускаю глаза в чашку с капучино. Не хочу я таких отношений больше. Я и с Вадимом хочу побыстрее расстаться. Буду встречаться с нормальным обычным парнем. Правда, в памяти всплывает всего одно имя. Лилиан, И волосы его, которые хочется запустить пальцы, стянуть с них резинку, потрогать. Мягкие, наверное. И губы у него, ох. Дура. Тянет она тихо. Вот так и упускаются лучшие шансы в жизни. Пусть так. Допиваю кофе и поднимаюсь. Я не буду против. К концу пар чувствовал себя в конец вымотанной учебы и измученной вниманием любопытных одногруппников и студентов с нашего потока. Всё новое всегда вызывает интерес, и гвоздем сегодняшнего дня стала я. Зря думала, что оделась скромно. Девчонки быстро раскусили, что и сколько стоит. Маникюр мой новый из салона заценили. Лезли с кучей вопросов, но я стойко молчала. После пар с барабанящим сердцем заскакиваю к Лилиану в кабинет. Он один. Я за лекциями. Скромно вхожу внутрь, жадно рассматривая его и обстановку. Тут все в книгах, тетрадях, курсовых и дипломных. На столе чашка и в воздухе витает аромат кофе. «Проходи». Бросив на стол ручку, Лилиан потянулся и заложил руки за шею, повел головой из стороны в сторону, скользя смотрел меня с ног до головы. «У тебя три дня. Жду в четверг в семь после пар». «Хорошо». Подхожу к столу и забираю распечатку. Ладони мои подрагивают. «Подожди, я тоже ухожу». Преподаватель поднимается и накидывает на свои плечи пальто. В нём Лилиан выглядит необыкновенно стильно и интеллигентно. Ты сегодня очень хорошо выглядишь. Спасибо. Теряясь под его внимательным взглядом. Неловко отхожу к двери, когда он следует за мной, и чуть не вскрикиваю, когда его ладонь сжимает мою. Был в кафе, но там сказали, ты временно не работаешь. Говорит мне в висок. Мы так рядом, что дрожь распространяется по всему телу. Взяла отпуск до Нового года. Не в силах поднять на него глаза, смотрю на наши сжатые вместе руки. Чёрт, вот с Лилианом я очень робкая. Никак не могу себя перебороть. Краснею, заикаюсь, несу ерунду или молчу, иногда глупо хихикаю. Мне кажется, он давно догадался, что сильно мне нравится. А тебя стало резко не выловить. Его вторая ладонь придерживает закрытую дверь, отрезая нас от коридора, по которому ходят студенты. А надо было. Кусаю губы. Да, я хотел. Лилиан Кирьянович. На ручку двери нажимают с обратной стороны, и в кабинет тут же вламывается еще одна студентка, едва не сбивая нас. «Я не успела вам отдать». Ее руке диплом, а на щеках яркий, болезненный румянец. Девушка явно торопилась, даже запыхалась, смотрит на Лилия на огромными просящими глазами. Я отпрянула, быстро одёргивая руку, и тут же вышла в распахнутую дверь. Все внутри натянулось. Нас чуть не застукали, держащимися за руки. Вот чёрт! оборачиваясь в виде, как Лилиан забирает у девушки папку, о чем то с ней болтает и не понимаю, что делать. Мне остаться и подождать его, чтобы закончить разговор? Уверена, он хотел сказать мне что-то очень личное. «Анастасия, идите, потом обсудим вашу работу». Бросает Кирьянович холодно, слушая эмоциональное щебетание студентки с дипломом. Похоже, то и очень важно что-то до него донести. Разочарованно поджимаю губы, киваю и уношусь вниз в сторону гардероба, В проходе сталкиваюсь со Светой. «Ну как, забрала?» — с подтекстом спрашивает она. «Забрала. Машу напечатанными листами и прячу их в рюкзак. У него дипломница, так что прекращай». Жаль, а могла бы быть такая перспективная сплетня. «Боже!» — отдаю номерок бабуле гардеробщицы и забирай свое пальто. На толпящихся и толкающихся вокруг студентов, стараясь не обращать внимания. Тут всегда так. «Да шучу я!» — цокает цвета! Не сдала бы я тебе, успокойся. Когда мы со Светой вываливаемся на крыльцо, я тут же застываю на месте, словно врезаясь в стену. Шокированно смотрю перед собой, потом на подругу и ещё кучу студентов, что курят, болтают кучками, но не расходятся. На дворе уже вечер, и вовсю снег, но картину, открывшуюся передо мной, ни от кого все равно не спрятать. Ух ты! Света прикусывает губу, жадно рассматривая красную Ай-8 и Вадима, разговаривающего по телефону с зажатым подмышкой букетом. «Вот это класс, интересно, за кем?» Она вертит головой в поисках той самой. Чёрт, жмурюсь, думая лишь о том, как мне хочется сомкнуть руки у Вадима на шее. Весь день получалось блокировать мысли о нем. Я вообще рассчитывала, что он задержится в Минске подольше. Вот зачем Сафронов приехал сюда сам? Меня же Лёша забирает и отвозит, пусть бы и дальше так было. Здесь моя территория, моя жизнь, учёба, друзья. Я нормальная, разве Вадим не понимает? Мы бы разошлись, никто бы даже не узнал, и можно было забыть. А сейчас что? Зачем он мне все портит? О боже! Нервно смеется Света, переводя взгляд на меня. Да ладно, Настя, это же. Я хочу все знать. Ее взгляд мечется от Вадима ко мне обратно. Блядь, да я его знаю, пиздец, ты попала. Смотрю на меняющееся лице Свету, потом краем глаза замечая, как открывается дверь, и из нее выходит Лилиан. «Хуже быть точно не может». Сглатываю. смотриваясь в Вадима, застывшего у машины всего в десятки метров от нас, он завершает разговор и вешает тропку, встретившись со мной взглядом. Его губы дёргает легкая улыбка, глаза насмешливо блестят. Затем следует легкий кивок, чтобы шла к нему. Пока. Выдавливаю себя совсем тихо и спускаясь по ступенькам под внимательными взглядами нескольких десятков глаз.